Григорий Александрович настоял на том, чтобы у меня была лучшая палата в лучшей клинике. Конечно, обмороки не являлись приятной частью беременности, но в целом случались у женщин довольно часто. Я бы, наверное, просто отлежалась дома в тишине и покое, окружённая маминой заботой, но свёкор решительно дал понять: у меня больничный режим. К слову, палата в стенах которой я проводила второй день, была весьма комфортабельной. О том, что нахожусь в медицинском учреждении, говорил лишь едва уловимый аромат лекарств, да и то витающий в воздухе исключительно в тот момент, когда мне ставили капельницы и делали уколы. Очень отвлекала и переписка с Мариной, которая, узнав, что я угодила в клинику, очень расстроилась, что пока не рядом. Андрей всё же меня отыскал. Написала она мне сразу тон её в мыслях послышался, спокойный и отстранённый. Говорит, будет ухаживать и добиваться. А ты А я решила, пусть побегает. Потом решу, что с этим делать. Я бы его помучила, но меня кое-что останавливает. И что же это? Во-первых, чувство к нему действительно поугасло. Во-вторых, и он, и его друзья так просто забыли о готовящейся свадьбе, что просто караул. А если бы на месте той девчонки оказалась я? Вот в этих словах уже я видела Маринку. Так и представляла, в каком возмущении она печатает мне эти строки. И подруга действительно была права. А свадьби Лемешева, какой бы скоропастижной она ни была, напрочь все забыли. А Андрей тоже хорош. Метался, как известный предмет в проруби. В этом с Сашей похожи они были едва ли не близнецами. И как в эту компанию вписывался Марат, уму непостижимо. Последний, конечно, тоже был тем ещё разгильдяем, но за последнее время не раз показал себя с самых лучших сторон. Когда после короткого стука дверь в палату чуть приоткрылась, и в проёме показался огромный букет белых альстрёмерий, я грешным делом подумала, что это приехали или свёкор, или Тинаев. Отец отпадал, они с мамой и девочками сегодня собирались поехать в цирк без животных. А Саша? Саша, наверное, попросту забыл за это время, какие цветы у его жены любимые. Привет. Нет, это всё же был волошин собственной персоной. который зашёл в палату сразу следом за букетом. К нам тут же пришла дежурная медсестра, видимо, заметившая пришествие Саши. Засуетилась, достала из высокого до потолка шкафа внушительную вазу, без слов набрала в неё воды, поставила цветы, установила их на столике так, чтобы мне они не мешали. Пока она была рядом, мы с Волошеныным молчали. Я лишь бросала на мужа взгляды и подозревала, что со стороны они выглядят полными непонимания и недовольства. Как ты? спросил он, когда медсестра удалилась. Я пожала плечами и отложила телефон с неотвеченным сообщением. Нормально. Мог спросить у врача. У него имеется полная информация на этот счёт. я спросил. Саша проговорил эту фразу с жаром, подошёл ближе и уточнил, кивнув на стул. Могу присесть? Ты надолго? Притворно ужаснулась я. По губам мужа скользнула горькая усмешка. Заслужил. Кивнул он, всё жеустроившись на краешке стола. Я расспросила бы о всём врача, но хотел бы знать другое и не от него. Как ты? Я вздохнула. Ничего нового, Волоша, но поведать о себе не могла. Если он не понимал, что я в своём уязвимом положении пыталась сохранить нервы в целости, но организм не выдерживал потрясений, то объяснять это взрослому мужику на пальцах последнее, что я стану делать. Я нормально, заверила мужа. И если ты перестанешь мне подбрасывать поводы для волны, не стану вообще огурцом». Конечно, я имела в виду приходы Волошина в клинику, что для меня являлось своего рода триггером. Но Саша всё понял по-своему. «Больше никаких поводов, родная». Подавшись ко мне, проговорил он. «Я хотел сейчас взять все заботы о девочках на себе. Но твой отец сказал, что ты станешь беспокоиться». Ей едва удержалось, чтобы не фыркнуть, ей-извечительно не уточнить, о каких таких девочках он собрался заботиться. Да, он привёз мне ноутбук и рассказал, что ты возжелал остаться с Дианы и Глаши, пока я в больнице. Вместо этого ответила мужу, приподняв бровь. И как ты на это смотришь? уточнила она осторожно. А то, что я буду бесконечно на связи с вами, а ты станешь спрашивать даже то, какую марку макарон покупать в магазине. Хахтнула я. Волошин поджал губы, смотрел на меня так, словно какие-то мои черты видел впервые. Хотя, казалось бы, мы с ним прожили вместе весьма немалое количество времени, которого было достаточно, чтобы неплохо друг друга изучить. «Когда ты лежала в роддоме с Глажкой, мы из Ди как-то справлялись». Пробормотал он. «Угу», — хмыкнула я. «Потому что рядом были мои родители на подхвате». Я замолчала, молчал и Саша. Зачем он вообще сюда приехал, я не знала. Меня ожидала очередная серия мыльной оперы под названием «Не виноватый я, она сама поскользнулась и упала в мою постель». Или чего желал Волошин? Поиграть в заботливого мужа и отца? Если так хочешь помочь моим родителям с Диашкой и Глашей, я не против. Проговорила, когда мне в голову пришла идея. Саша тут же встрепенулся. Это будет первый шаг к тому, чтобы я начала понимать, что тебе можно доверять твоих собственных детей». В глазах Волошина мелькнуло и тут же угасло недовольство. «Отлично, кажется, кто-то учится самоконтролю прямо здесь и сейчас. Чуть позже мы обсудим, как можно будет поменять имя Диане с минимальными потерями. Варианты Дана и Дина мне нравятся, но сейчас не об этом». Я приподняла бровь, когда увидела, что Волошин собирается что-то сказать. Наверняка это был бы протест. Впрочем, он сдержал и его. А пока первым шагом пусть будет твоё наличие рядом с девочками, в квартире моих родителей. У них она большая, насколько ты помнишь, места хватит всем. Я проговорила это и теперь самой пришлось призвать все силы для того, чтобы не выдать естественную реакцию, которая появлялась при виде вытянувшегося Сашиного лица. Смех. Ты предлагаешь мне переехать к тестю и тёще? выдавила он из себя. У моих родителей и Волошина были прекрасные отношения, ровно до тех пор, пока на горизонте не появилась бывшая Саша. Так что сейчас я прекрасно представляла себе, как неуютно будет мужу рядом с ними. С другой стороны, он поможет им в случае чего-то, да и Глаша с Дианкой будут счастливы, что папа наконец-то рядом. А родители воспримут это совершенно нормально. Папа того все сочтёт наличие рядом зятя как повод его перевоспитать. Ну да. Ты хочешь быть рядом с дочками? Дочки сейчас живут у бабушки и дедушки. Я договорю, чтобы они приютили тебя на недельку, пока я здесь. Волошин сглотнул. Я прикусила губу, чтобы не хохотать от этой растерянности, что отражалась на лице мужа. И уже собралась было сказать, что это шутка, когда он кивнул решительно. Хорошо. Прямо отсюда еду за вещами и к ним. Теперь настала моя очередь ощущать растерянность. Я была свято убеждена в том, что Валушин откажется. Хмм, идёт. Как раз к ужину успеешь. Мама готовит брокколи и рыбу в белом соусе со шпинатом. Я растянула губы в ободряющей улыбке. Из всего списка блюд, которые Валушин особенно любил, эти два были в списке призёров. Хорошо, повторил он и поднялся на ноги. Тебе что-нибудь нужно? Я могу привезти завтра утром или к обеду, предложил он. Я замотала головой. Нет, завтра приезжать не нужно. Мама и папа составили какую-то интересную программу для детей. Экскурсии даже в музеи, думая, что ты там нужнее, чем здесь. Саша заложил руки в карманы джинсов. На лице его всё так же было написано выражение: "Аля, почему моя жена иногда ведёт себя как незнакомая женщина?" Но я усиленно делала вид, что всё нормально. Когда я пойду Позвоню тебе и обсудим, что ты хочешь, чтобы я тебе привёз. С нажимом сказал Волошин, сделав крохотный шаг в сторону выхода из палаты. Угу, буркнула я снова и устроившись на постели удобнее, закрыла глаза, давая понять, что разговор закончен. Через полминуты за Сашей закрылась дверь. Я выждав для порядка ещё 30 секунд, схватила телефон и позвонила маме. Как только она взяла трубку, выпалила громким шёпотом: К вам сегодня на недельку приедет пожить Саша. Приготовь, пожалуйста, на ужин брокколи на пару и тот соус с грибьев, в который ты кладёшь шпинат.